Глава 547. Страх молчания. Как только Ван Линь вышел из телепорта, 10 тысяч воинов в чёрных доспехах яростно заорали в унисон. Этот убийственный рёв, наполненный демонической силой, ничуть не уступал крику какого-нибудь культиватора трансформации души. В глазах помощника генерала промелькнула едва заметная насмешка. Он сухо кашлянул, а затем, оглядев стоящих перед ним воинов, громко спросил. «Где командир сэма Как только он это произнёс, издалека раздались звуки ударов копыта землю. Затем появилось огромное угольно-чёрное животное с рогом на голове. Подняв копытами пыль в воздухе, зверь со свистом на огромной скорости подбежал, всем своим видом напоминая нахлынувшую волну. На спине зверя стоял человек. Он был закован в чёрной доспехе с рельефным фиолетовым узором и носил чёрный шлем. Его глаза, единственные видневшиеся в глубине шлема, Явственно сверкали готовности убивать. Ещё до того, как он предстал перед ванлинием, в его глазах промелькнула растерянность, но он тут же вернул привычные убийственное намерения. Этот человек свистнул, и окружающие демонические солдаты немедленно отточенными движениями разошлись в стороны, образовав для него проход. Когда до середины зала осталось 30 жанов, зверь под мужчиной громко взревело остановился, подняв в воздух ещё больше песка и пыли. Помощник генерала махнул рукавами, и мощный порыв ветра рассел поднявшиеся клубы пыли. Посмотрев на прибывшего человека в чёрных доспехах, он произнёс. «Это новый командир! Заместитель командира Сымаянь! Ты не собираешься поприветствовать его?» Говоря это, он специально сделал акцент на слове «заместитель». Сымаянь окинул его на хмурым взглядом, а затем нерадостно произнёс. «Сымаянь приветствует командира!» Ван Линь же, непринуждённо посматривая на Сымаяня, равнодушно ответил. «Мы уже встречались». Сымаянь холодно фыркнул и снял с головы шлем. Это оказался тот человек с мрачным лицом из таверна. Легкая задумчивость показалась в глазах генеральского помощника, затем, поклонившись в Ван Линю, он сказал. «Командир Ван, раз уж мы прибыли сюда, я откланяюсь. Мне предстоит ещё отчитаться перед генералом». «Благодарю за услугу, господин помощник». Слегка улыбнулся Ван Лень. Генеральский помощник улыбнулся, в ответ и кивнул. Затем он, шагнув вперёд, вошёл в телепорт и исчез без следа. Как только он ушёл, всё вокруг сразу же погрузилось в тишину. Стало слышно лишь тяжёлое дыхание солдат. Сыма Янь безразлично посмотрел на Ван Линя и произнёс. «Командир, все 10 тысяч демонических солдат в чёрных доспехах, кроме тех шестерёх, что так и не пришли в себя, присутствуют здесь!» Ванолинь принялся спокойно осматривать стоящих перед ним солдат. Всем своим видом они демонстрировали презрение и враждебность. Глаза Ванолиня холодно сверкнули, он скомандовал. «Всем разойтись!» Ни единая душа из десяти тысяч не шелохнулась. Все их взгляды были прикованы к Сымаяню. Сымаянь же продолжал молчаливо стоять. «Он не будет подчиняться ничьим приказам. Пусть даже приказ будет исходить из уст нового командира!» Ван Рень же, несмотря больше на солдат, вышел наружу. Пройдя через 10 солдатских построений, 13 -е и Хупау быстро последовали за ним. Их лица были мрачными, и они хранили молчание. Как только они втроём ушли, все солдаты залились громким хохотом. Этот хохот был полон презрения и пренебрежения. Не улыбался лишь Сымаянь. Он стоял, нахмурившись. Сымаянь не знал характер нового командира, но подумал, что сделал бы он сам, окажись в подобной ситуации. Он бы точно не ушёл вот так спокойно, он бы всем здесь устроил. «Всем разойтись! Продолжить тренировку!» Отдал приказ хмурый Самаянь. голос его тихо, однако услышал его каждый. Десять солдатских построений быстро двинулись назад и продолжили свою практику. В этом военном лагере, кроме казарм, располагался один весьма простой и скромный дом, однако возле него находилась формация... А рядом с формацией развивался чёрный флаг, на котором были вышиты два иероглифа «Сыма». Очевидно, это был дом Сымаяня. Около дома были развалины других строений, что говорило о том, что прежде здесь стояли другие дома. Хупао, посмотрев на то, что было перед ним, и услышав позади себя громкие раскаты насмёшливого солдатского смеха, нахмырился и возмущённо сказал «Учитель, эти солдаты слишком много себе позволяют!» Ван Линь же ничуть не волновался и всё так же спокойно ответил ему. «Не нужно из-за этого беспокоиться. Однако, похоже, здесь нет дома для меня. Что ж, давайте тогда медитировать под открытым небом». С этими словами Ван Линь отыскал себе просторный пустырь и уселся, погрузившись в дыхательную практику. Хо с трудом подавил внутреннее негодование. Обернувшись, он увидел расходившихся в разные стороны солдат. Тяжело вздохнув, он уселся по левую сторону от Ван Линь, чтобы охранять его. На душе 13-го тоже было мрачно, однако его глаза были спокойны. Он решил не беспокоиться из-за высказанного солдатами пренебрежения, ведь он знал, достаточно было одного слова ван анлине, и он без колебаний нанесет удар, даже если это будет стоить ему жизни. 13-й уселся по правую руку от анлини и принялся тренировать технику очищения тела клана демонов-филиканов. Время потихоньку шло, наступил уже поздний вечер. На протяжении всего дня в солдатском лагере раздавался шум и гомон десяти тысяч демонических солдат. Они старательно упражнялись. Главное для них была практика войны и тренировка тактики. Время от времени они поглядывали в сторону Ван Линя, и презрение в их глазах становилось ещё сильнее. Ван Линя обращал на всё это немалейшего внимания. Он был словно глубокий колодец, в котором просто не может появиться волна. Тринадцатый же пытался копировать Ван Линя и подражать ему — Вот он закрыл глаза и погрузился в медитацию, однако в его груди несколько раз поднималось волнение, и ему стоило определённых усилий справиться с ним. Купа уже так и не смог по-настоящему успокоиться за целый день. Взгляд его был по-прежнему мрачным, он то и дело бросал взгляды на солдат. Спокойствия его на линии не было напускным, он и правда был спокойный внутренне. Он не стал торопиться и наводить здесь порядок, а предпочёл пока понаблюдать. Он хоть и медитировал весь этот день, однако его божественное сознание незаметно наблюдало за десятитысячным отрядом. У каждой тысячи людей был свой командир, и почти все они были доверенными лицами Сымаяния. Что же касается тех шестерых демонических солдат из трактира, то их уровень культивации хоть и был довольно средненьким, однако среди сослуживцев они пользовались большим авторитетом. Ванолин не стал действовать немедленно просто потому, что довольно обстоятельно и глубоко понимал, как обстоят дела в девяти областях земель демонического духа, и также глубоко знал армейские правила и порядки. Знания эти, конечно же, проистекали из воспоминаний Лаюни о записях, оставленных его предкам. На территории девяти областей царят военные законы, что заметно отличает эти области от мира культивации. Тут ты можешь противиться воле демонического императора, если только ты сам по уровню культивации не уступаешь ему. В остальных случаях ты должен старательно соблюдать военные законы. Любой пришедший в эти земли извне должен влиться в жизнь девяти областей, занять там определённое положение и получить военную власть. Только так здесь можно обосноваться. Если же ты хочешь жить одиноко, то для тебя может всё закончиться печально, если ты встретишь противника, управляющего несколькими десятками тысяч демонических солдат. Тут даже и пытаться не стоит бросаться в бой. Уровень культивации демонических солдат в среднем не очень высок, однако среди них определённо есть сильные бойцы и мастера. Кроме того, солдаты искусно использовали тактику и расстановку войск, Используя непредсказуемое построение, они застают врага врасплох и разят его. К тому же, если ты убьёшь слишком много демонических солдат, то по твою душу явится главнокомандующий, кто-то почти такой же сильный, как демонический генерал, и тут одинокий культиватор просто не выстоит. Ему останется только как можно скорее покинуть эту область, однако если ты продолжишь вести себя так же на новом месте, то тебя вновь выгонят, и тебе ничего не останется, кроме как найти себе укромный уголок и уйти в затвор. Таким образом, ты не сможешь совершить никаких ратных подвигов и лишишься возможности слиться с древним демоническим духом. И все эти обстоятельства заставляют пришлых культиваторов всеми способами стараться получить какую-нибудь должность. Получив её, они всеми силами стараются соблюдать военные законы. нарушивших их — лишишься всего. Ван Линь все это прекрасно понимал. Если он круто возьмётся за дело и будет наводить порядок, то будет трудно избежать жертв. Солдаты вряд ли будут подчиняться убийце. В конце концов, придётся нарушить правила, и тогда ничего не останется, кроме как всё бросить. И многие могучие культиваторы застревали в этом тупике, больше тысячи человек вошло в эти земли, и после жёсткого отбора лишь немногие из них смогут здесь по-настоящему прочно обосноваться. Вспыльчивые культиваторы пускают в ход кулаки, и два солдата слушаются их приказа. По мнению солдат, демонический император не может испытывать большой симпатии к пришельцам. И потому воинская дисциплина и законы должны соблюдаться ими с особой строгостью. Если один солдат не выполнил приказ командира, то это вина солдата. Если 10 человек не выполнили приказ командира, это вина командира. И Иван Лень, как подобает охотнику, решил ждать. Он ждёт подходящей возможности. Возможности навести порядок одним лишь своим действием. Время потихоньку шло, и Иван Лень просидел на пустыре в медитации уже три дня, 13-й, как и прежде, был полностью спокоен. Два дня назад Ван Ань дал нефритовую табличку 13-му и поручил ему заучить ее содержание на зубок, и потому 13-й сейчас был поглощен учёбой. Хупао уже наоборот все больше злился, и чем больше демонических солдат за эти три дня окидывали Ван Ан презрительным взглядом, тем больше Хупао злился. В глазах солдат новый командир и два его спутника были пустым местом. Однако Сэмаянь становился все более настороженным. Он чувствовал, что здесь что-то не так. Новый командир действовал упреки всем его ожиданиям. Он за эти три дня ни разу не поинтересовался делами военного лагеря и не произнёс ни одного слова. Всё это время он просто сидел в мёртвой тишине и медитировал. Один из спутников Анрини приходил во всё большую ярость, в его глазах всё ярче светилась решимость убивать, и сын Манань волновался от этого ещё сильней. Если бы сам его враг злился, начал бы действовать, вмешиваться в дела военного лагеря, Сымаянь не испугался бы этого. У него нашлось бы достаточно средств укротить своего противника, но вот такое затишье по-настоящему его пугало. «Что же, в конце концов, задумал этот новый командир?» Подумал Сымаянь. Сейчас он находился в своём доме, и около него сидело 8 человек. Все они являлись командирами отделений. «Уважаемый заместитель командира! Сюйо и Джоукай, эти два, которые и так редко с нами со всеми общаются, так и не пришли!» «Хоть вы приказали всем собраться!» «Что вы думаете?» Проговорил один из восьми человек. Это был лысый здоровяк, сидевший под лисы Маяни. Одет он был, как и все, в чёрной доспехе. Вид его был весьма грозен. На голове его был прикреплён тотем в виде скорпиона. Выглядел скорпион весьма странно, будто живой, и заставлял испытывать тревогу смотрящих на него людей. Сымаянь потер свой лоб. Последние три дня оказались для него целым годом. Чем дольше он Монолинь молчал... Тем большее чувство опасности владевало сымоянем. Вопрос об этих двух мы решим потом. Сегодня я велел вам собраться, чтобы услышать ваше мнение по поводу нового командира. Здесь только свои, потому говорите напрямую, не увиливайте. Произнес Сымоянь.